Глава десятая. Обустройство. Клавдия Маслова. Пока мы шли до покоев, я осмысливала всё услышанное, и в голове появлялись вопросы. Открыв дверь, Кайран пропустил меня в небольшую гостиную. Ну как небольшую? В сравнении с теми хоромами, которые мне были предоставлены в легар Холли, комната была раза в три меньше, но всё равно в ней могла поместиться вся моя столичная двушка. В отделке помещения было использовано много драгоценного красного дерева, но из-за светлых тканей обивки мебели, бежевых штор и тонкого подбора декора она не казалась мрачной. Вся атмосфера в этом замке, точнее, той его части, которую мне довелось увидеть, не считая подвала, была какой-то уютной, и домашний. Сам хозяин дома присел в удобное на вид кресла осторожно придерживая сверток с сыном, а мне предложил занять место напротив, у небольшого обеденного стола. Материнский инстинкт, решивший отыграться на мне за все годы одиночества, призывал забрать Стефана и прижать его к себе, но здравый смысл опять воспротивился ребенок был беспокойным целый день, но на руках отца сладко посапывал напоминая маленького ангелочка поэтому я наступила на горло своим хотелкам и терпела не сводя взгляда со своего необычного супруга тебя что то беспокоит клодиия первым не выдержал молчания лорд делегар да у меня есть вопросы честно сказала я но в этот момент Открылась дверь, и в комнату вошли Эвер, две относительно молодые женщины с подносами, заставленными снедью, и дама на вид лет сорока в белом чипце и опрятном голубом платье. Повинуясь жесту местного дворецкого, девушки шустро расставили приборы на столе и удалились, а управляющий представил мою новую помощницу. «Ваши светлости, это Тильда». Она прямо сейчас может заняться маленьким лордом, а вы пока поужинаете и освежитесь после утомительного дня». Учтиво предложил мужчина. «Хорошо, спасибо, Эвер. Пока мы будем есть, разложите вещи в гардеробных». «Тильда, не уходите далеко. Моя супруга очень беспокоится о сыне», предупредил помощницу Кайран, и прежде чем я успела возразить, он дал женщине малыша. «Конечно, милорд, я все понимаю», — открыто и доброжелательно улыбнулась мне Тильда. После всех осуждающих и настороженных взглядов от прислуги Легархолла такое отношение было глотком чистого воздуха. Наверное, именно поэтому я не стала возражать, провожая взглядом даму, уносящую Штефа в соседнюю комнату. В гостиной было очень тепло, поэтому я сняла плащ, а Кайран галантно забрал у меня его, а потом вместе со своим камзолом положил на софу. Какое-то время мы ели молча. Если честно, то от всех волнений последних двух дней у меня совсем не было аппетита. Сейчас же нервное напряжение меня немного отпустило, пока все было не так уж и плохо. Да, не мешало бы еще как следует осмотреться, но на новом месте было чисто, тепло, сытно, а дополнительным бонусом шло то, что здесь о подвигах и сволочном характере моей предшественницы, похоже, никто не знал. Размышляя об этом, я с удовольствием съела вкусное мясное рагу, нечто напоминавшее творожную запеканку, и теперь с удовольствием потягивала горячий цветочный чай. Герцог тоже ел с аппетитом но при этом я часто ловила на себе его внимательный взгляд. «У тебя ко мне были вопросы, Клаудия?» — напомнил мне мужчина. «Да, были. Почему вы не предупредили прислугу о нашем... Хм, визите?» «Насколько я помню, решение о ссылке было принято еще позавчера», — уточнила я. «Я бы не назвал это ссылкой». Во-первых, я хочу убедиться, что для тебя действительно так важен сын, как ты утверждаешь. Роклинг-Касл это очень уединённое место. Жизнь здесь простая, можно даже сказать, деревенская. Нет ни балов, ни светских раутов, ни модисток, ни данре, не удержался от последнего замечания обиженной изменой супруг. Вот только я к его рогам Как образным, так и настоящим отношений никакого не имела, поэтому виновата себя не чувствовала. «А во-вторых?» — спросила я. «Во-вторых, я надеялся, что до твоего переселения дело не дойдет. Рассчитывал, что ты передумаешь раньше», — ответил Кайран, наполнив мою опустевшую чашку новой порцией тонизирующего напитка. «Не дождетесь. Мне здесь нравится» не покривила душой я. «И когда вы планируете вернуться обратно в Легархолл?» Не смогла не поинтересоваться дальнейшими планами мужа. «Через некоторое время. Хочу посмотреть, как вы здесь устроитесь», неопределенно ответил супруг. «Как вам будет угодно», отозвалась я, а потом едва сдержала зевок. Практически бессонная ночь все же сказывалась, Казалось, что вопросов к мужу у меня накопилось много, но сейчас они как-то все растерялись. Ужасно тянуло в сон. «Ладно, спасибо вам за компанию, но я устала. Сегодня планирую искупаться и хоть немного поспать. Можете отправляться в свои покои». Решила распрощаться на сегодня я. «Я никуда не уйду. В этих местах так принято, Клаудия». «Муж и жена спят в одной комнате в одной постели. Прошу тебя, не позорь меня хотя бы здесь. Потерпи пару дней. Обещаю, что не прикоснусь к тебе», — заявил Кейран. «От таких новостей сонливость с меня слетела мигом».